Глава двадцатая. Знакомый нам подземный паркинг в посольстве США. Возле припаркованного дипломатического фургона стоит средних размеров контейнер для перевозки дипломатической почты. Возле него расположились Николай, Эрик Гибс, Катрин, Майкл и еще два оперативно-технических с о т р у д н и к а резидентуры. Ну что же, не говорю вам прощайте, а говорю до свидания. Как договорились, жду в гостя у себя на вилле. Когда будете в наших краях, заезжайте. Адрес вы знаете. Майора душа и теплый прием гарантирую. Прощается со своими вновь приобретенными друзьями Николай. До встречи, Николай. В самолете вам предоставят более комфортные условия, говорит ему Эрик и пожимает на прощание руку. Не из таких передряг вылазили. Главное, что допинг имеется. С этими словами н е у г о м о н н ы й русский достает из кармана небольшую бутылку виски и отпивает из нее. Николай залезает в ящик, садится на небольшое удобное кресло и пристегивается ремнями. Внутренняя часть контейнера обита мягкой толстой материей, а на каждой стенке имеется по вентиляционному окну, о б е с п е ч и в а ю щ и х приток свежего воздуха. Присутствующий технический работник проверяет ремни и, убедившись, что все в порядке, закрывает крышку контейнера, защелкивает замки, в отверстие на крышке продевает скобу, которую защелкивает увесистым наконечником с с у ручной г печатью. На сургуче яркого оранжевого цвета четко виден герб США и надпись ь д и п л о м а t и к м a i л ю n i t e d States of America», что переводится как «Дипломатическая почта Соединенные Штаты Америки». Такую посылку отправить любимому руководству могут позволить себе только избранные и то один раз в жизни. Именно это и называется оперативная удача. Обращается к рядом стоящим Эрик, обеспечивающие сотрудники. Закатывают ящик в фургон, закрывают дверь. Фургон бережно выезжает из посольского паркинга и направляется в аэропорт. Зал вылета аэропорта ш е р е м е т ь е в о По громкой связи звучит голос диспетчера: Внимание пассажиров! Продолжается регистрация вылетающих на рейс UA двадцать два двадцать четыре по маршруту Москва Вашингтон. Взлетное поле. Перед огромным авиалайнером стоит погрузочный транспортер. По которому поднимаются дипломатические в а л и з ы Среди них ящик, очень похожий на тот, в который погрузился Николай. За процедурой наблюдает российский пограничник, работник аэропорта и американский д и п к у р р ь е р После загрузки в багажный отсек люк закрывается, транспортер откатывается, и наблюдающие за этим действием удаляются по своим делам с чувством выполненного долга. Зал вылета аэропорта Внуково. По громкой связи звучит голос диспетчера. Внимание пассажиров! Продолжается регистрация вылетающих на рейс с u 1 0 4 по маршруту Москва-Вашингтон. Взлетное поле. Перед большим авиалайнером стоит транспортер, по которому поднимаются дипломатические в а л и з ы Среди них большой зеленый мешок, очень похожий на тот, в который погрузили ящик из клиники в Туле. После загрузки в багажный отсек люк закрывается, транспортер откатывается, и наблюдающие за этим действием удаляются по своим делам.